Как Золтан и предполагал, помочь им викинг согласился сразу. Подраться Яльмар всегда был не прочь. Но к идее организовать отряд для поисков одного, пусть даже и опасного убийцы, отнесся с изрядной долей нездорового цинизма. «Втроем на одного», — скептически хмыкнул он. «Ты, должно быть, шутишь, друг Жуга. На кой нам трое? Если у Золтана и впрямь полно своих людей, пусть выследит его. А там я с ним сам». «Один поговорю». Ленора было уж раскрыла рот, чтобы напомнить Яльмару, как его повалял по полу увечный Золтан, но вовремя одумалась, потерла кожу под ожерельем и смолчала. Золтан в ответ лишь улыбнулся и подлил себе вина. Сегодня он был при оружии, из-за плеча его торчала рукоять меча. Жуга взглянул на них и понял, что опять придется объяснять. «Похоже, ты не понял, Яльмар», — сказал он. «Этот человек не просто опасен, мы не знаем, что он может и не знаем, чего хочет. Знаем только, что он убивает людей и ищет линору. Яльмар хмыкнул и подлил себе пиво из кувшина. Корчма была пуста. Похоже, напуганные разгромом горожане решили от греха подальше переждать пару дней и только убедившись, что дальнейших разрушений не предвидится, наверстать упущенное. Во всяком случае, Жуга хотел думать, что дурная слава закрепится за корчмою Ванды ненадолго, даже наоборот, со временем добавит заведению популярности. Может, даже вывеску сменят? Назовутся, скажем, «упавшая труба» или «урухнувшей Ванды». Вообще, травник чувствовал себя слегка неловко, став причиной таких убытков, однако признаваться хозяйке в содеянном не спешил. Золтан, хоть и знал, хранил на этот счет молчание, пусть Агата и работала на тайное ведомство. Так или иначе, сейчас в Корчме было четверо, трое мужчин и девушка. Впрочем, Агате грех было жаловаться на отсутствие выручки. Вот и сейчас слуга принес еще один поднос с колбасами. Яльмар одобрительно кивнул и потянул его к себе. Колбасы здесь варили изумительные. Золтан вдруг отодвинул кружку, он вообще пил мало, и задумчиво поскреб небритый подбородок. «Мы толчем воду в ступе», — сказал он. «Что?» — Травник поднял голову. «Я говорю, мы за деревьями не видим леса». «Интересно», — протянул Яльмар, поправил топор за поясом. «Жуга, гляди, твой тайный друг родил идею». «Что ты хочешь этим сказать, Хак?» «Мы строим планы, как его убить», — ответил Золтан. «А вместо этого нам надо выяснить, зачем он вас преследует». Он повернулся к Жуге. «Чем ты мог ему досадить?» Жуга пожал плечами. «Ума не приложу. Стрела заставлял меня ловить, было. Но что с того? Замок Уэшера я не разрушал, там и так все еле держалось. Может, Хрис ему покоя не дает?» Золтан покивал, рассеянно думая о чем-то. Все молчали. Ленора нервно теребила ожерелье. «Может, из-за дротика?» — осторожно предположила она. «Я ранила его тогда. В руку». «Глупости!» — сказал варяг. «Из-за такой царапины. Скажи лучше, кто просил его тогда вас изловить?» Эшер в глазах Ленора проступило понимание. «Мой бог! Его же вызвали, он получил приказ, а отменить его потом было некому». Она нахмурилась. — Я, кажется, припоминаю, Роджер говорил, что этот серый из этих, из драидов. — Кто такие? — спросил Жуга. — Вроде ведьмаков? Ленора промолчала. Потерла шею под ожерельем. — Он убивает, чтобы колдовать, — сказала вдруг она. — Зачем? — начал было травник, — опустил взгляд и осекся. На шее девушки под ожерельем багровела темная полоса. Кожа вокруг золотого кольца покраснела от расчесов. Жуга похолодел. «Золтан!» — позвал он. «Что?» «Глянь, ты и впрямь не знаешь, для чего эта штука». «А жерелье? Хак прищурился и вдруг вскочил, переменившись в лице. «Шайтан! Девочка! Давно это с тобой?» «Зудит? Да со вчерашнего, а что?» Жуга и Хак уже вскочили, обнажив мечи. Яльмар обалдело завертел головой, глядя то на одного, то на другого. Проглотил застрявший в горле кусок. «Эй, вы чего?» Договорить он не успел. Дверь распахнулась, и на пороге возникла высокая фигура в сером плаще. возникло постояло и двинулась вперед. Слуга обрадованно выпрыгнул ему навстречу, мекнул «Чего изво?» и получил в ответ такой холодный взгляд, что поспешил убраться за занавеску. Незнакомец вытащил меч. «Эй, парень!» — викинг встал из-за стола. «Спятил? Спрять железку!» Ответа не последовало. Вместо этого охотник вскинул меч и плавным разворотом перешел в атаку. Клинки двоих друзей вспороли воздух. без толку Охотник перешел на бег. Скамья упала Яльмару под ноги. Варяг потерял равновесие. Подпрыгнув, Золтан сделал финт, ушел от выпада и чуть не упал в горящий камин. Жуга парировал. «Беги!» — крик травника взвился в вечерней тишине. Клинок смахнул посуду со стола, хвостом взметнулись рыжие волосы. Через мгновение драка закружила по корчме безумной каруселью. Ленора бросилась наверх по лестнице, помедлила и скрылась за обшарпанной чердачной дверью. Жуга не понимал, что происходит. Схватка двинулась по кругу, и теперь уже непонятно было, кто кого преследует. Охотник двигался быстро, заставляя всех троих не нападать, а защищаться. Что-что обращаться с мечом он умел. Была в его движениях некая неловкость, скованность, но все равно его клинок неизменно оказывался где надо. «Гоните на меня!» — вскричал варяг и через несколько мгновений оказался с ним лицом к лицу. «Один!» — рявкнул он. Ударил наотмашь, сокрушая и меч, и руку, закрутил секиру и ударил снова, перехватом, снизу вверх. Хрустнули ребра, грудная клетка разошлась. Ни звука не издав, охотник выронил меч и медленно осел на пол. Воцарилась тишина. «Готов», — сказал варяк и вытер пот со лба. «Один! Вот это боец!» Подоспевший Золтан пинком отшвырнул клинок охотника, Концом меча отбросил серый плащ и покосился на жугу. «Он?» Травник подошел ближе. Камень на его браслете пылал. «Что-то не так», — мелькнула беспокойная мысль. Он присел, перехватил меч под мышку и всмотрелся в лицо убитого. Тронул за руку и вздрогнул, ощутив холод смерти. Посмотрел на рану. Кровь не текла. «Черт, да это же мертвяк!» «Еще бы!» — Яльмар утвердительно кивнул. «Топор он это?» «Я не об этом!» Черты лица убитого вдруг замерцали, расплылись, словно только этого и ждали, и вскоре на полу вместо худого долговязого охотника уже лежал совсем другой человек. Темноволосый, невысокий, смуглый, с короткой бородкой клинышком и в придачу с изрядным брюшком. «Дьявольщина!» — потрясенно выдохнул Золтан. «Это же Вальтер, торговец с побрякушками!» Жуга и Хак переглянулись и опрометью бросились наверх. И в этот миг раздался крик. Ленора закрыла за собою дверь и огляделась. В корчме у Ванды не было мансарды. Чердак был низким, темным и до нельзы захламленным, а встряска, которую задал корчме Жуга, перемешала все еще сильнее. Коническая крыша уходила вверх высоким гребнем, С пыльных и растресканных стропил свисала паутина. Шум снизу не думал утихать. Медлить было нельзя. Подпрыгнув, девушка уцепилась за потолочную балку, подтянулась и уселась верхом. Распахнуло слуховое окно. Над городом висел туман. Издалека чуть слышно доносился шум прибоя. Над островерхим чистоколом крыш мерцали звезды. Ленора выбралась на крышу, ловким движением бросила тело вверх застыла на мгновение и выпрямилась во весь рост. Шагнула раз, другой и замерла. Уходить не хотелось. Ни высота, ни ночь, ни узкий гребень крыши под ногами ее нисколько не пугали. Канатная танцовщица, она могла здесь пройти даже с завязанными глазами. Ей просто не хотелось оставлять своих спутников одних. Помочь она им ничем не могла. Оставалось надеяться, что Яльмар, Золтан и Жуга сумеют справиться с врагом. В тумане слева возникло шевеление, кто-то шел. Ленора напрягла взгляд и похолодела. Это было невозможно, попросту немыслимо. Охотник, как он оказался на крыше, как? Шагнул вперед и обнажил меч. Ленора попятилась, поискала дротик в волосах. Не нашла. Охотник, между тем, спокойно, словно ступал не по хрупкой черепице, а по брусчатке мостовой, приблизился еще на шаг. Путь к слуховому окну был отрезан. «Пойдешь со мной», — глухо сказал он. «Нет», — прошептала та и закричала вдруг, срывая голос. «Нет!» Меч Лонда медленно поднялся. Выпад. Ленора увернулась, сделав пируэт. Оглянулась. Дома здесь прижимались друг к другу. Соседняя крыша была совсем рядом. Еще можно было уйти. Но Ленора медлила. На чердаке загремела, хлопнула дверь. В слуховом окне возникла вихрастая рыжая голова, огляделась по сторонам, и через мгновение Жуга уже стоял на крыше. Меч его мерцал. «Эй, ты!» Золтан, выбравшийся следом, оказался у травника за спиной и ничего не смог поделать. Охотник уже повернулся к новому противнику. Жуга ударил целясь в грудь и попал в пустоту. Мгновение травник балансировал, сохраняя равновесие, выпрямился и снова шагнул вперед. Лонд атаковал, перехватил меч к низу острием, ударил раз, другой, еще раз, с разворота, и вдруг замер, не закончив движение, будто налетел на стену. Жуга поднял взгляд. В левой глазнице охотника торчала стрела. Лонд не издал ни звука лишь с нечеловеческим изумлением покачал головой и поднял руку. Три человека смотрели, как рука в перчатке обхватила белая, заляпанная кровью древко, и короткий арбалетный болт со скрежетом пополз наружу. Пауза длилась не больше секунды. Крыша за спиной охотника разлетелась в брызги битой черепицы, и в образовавшемся проломе возник разъяленный викинг. Яльмар рассчитал верно. Топор сверкнул и рухнул, разрубив охотнику бедро. Потеряв равновесие, тот взмахнул руками и выронил меч. Нога соскользнула, загремела черепица, и через мгновение снизу донесся приглушенный стук упавшего тела. Все стихло. Некоторое время все четверо молча смотрели вниз, на улицу. — Спасибо, — наконец сказал жуга. Варяг медленно повернулся к нему, покосился на топор потрогал пальцем лезвие. «Ты был прав», — задумчиво проговорил он, «в одиночку не справиться». «Пошли вниз», — устало сказал Золтан. Когда они выбрались на улицу, вокруг упавшего тела, оживленно обсуждая происшедшее, кучковались запоздалые прохожие. Жуга вздохнул. Похоже, славы у корчмы прибавилось. Возле трупа сидел невысокий подросток в зеленом, с арбалетом в руках. Завидев его, Яльмар ускорил шаг. «Зерги!» — изумленно воскликнул он. Ленора вздрогнула. «Что ты здесь делаешь?» Зашла повидаться. Девушка, которой на поверку оказался подросток, привычно откинула в волосы со лба, прищурилась. «Привет, жуга!» «Здравствуй!» — молвил травник. «И спасибо! Ты по-прежнему хорошо стреляешь!» «Приходится!» — она пожала плечами. Посмотрела на Золтана, на линору «Яльмар сказал, ты в городе, я и решила зайти, а тут...» Она оглядела собравшихся. «Кто это с тобой?» Аннабель вскинула голову. Глаза ее блеснули. «Меня зовут линора Голос девушки звенел, как лед, и Жуга почувствовал, что назревает гроза. «Я, Коркан», — представился золтанхак Зерги пихнула носком сапога распластанное тело. «Хм...» «Кто такой?» Убитого перевернули на спину. Как травник и предполагал, он тоже не имел с охотником ничего общего, разве что был высоким. «Доппельгангер», — сказал Золтан. «Что?» «Двойник», — он поднял взгляд на травника. «Мертвяк, а поверху личина. Что-то вроде упыря». «Это вряд ли», — помрачнев ответил Жуга. Присел возле убитого на корточке. «Сдается мне здесь кое-что похуже. Он ведь не просто стал похож, он сделался таким же, как охотник. Причем еще ведь оба мертвые». Он взъерошил пятерней рыжие волосы и сморщился, как от боли. «Бог мой, я и не думал, что такое возможно. Что скажешь, Коркан? Может быть, он для этого и убивал? Ну, тех, которых вы нашли». Тот не ответил, молча наблюдая, как девушка в зеленом выдирает из глазницы убитого стрелу. Вытащила, вытерла и сунула в сумку. Зрелище было не из приятных. Хак нахмурился. «Зерги!» Это имя ничего ему не говорило, но вот белая стрела в глазу сказала о многом. Девушка меж тем обернулась к ним. «Может, кто объяснит мне, что здесь происходит?» Жуга кивнул и медленно направился в корчму. Остальные двинулись следом. Народ возле корчмы не расходился, опасаясь пропустить интересное, но и внутрь заходить не спешил. Дважды приходила городская стража, и дважды Золтан выходил к ним улаживать дела. Тела убитых унесли. Отмывший кровь, Яльмар первым делом потребовал пива и съестного. «Мне надо подкрепиться», заявил он. «Хёк знает, что еще может случиться нынешней ночью. Эй, вы там! Плачу вдвойне!» Слуги забегали, как ошпаренные. Жуга сидел мрачнее тучи, не спеша прихлебывая пиво и украдкой поглядывая на девушек. Зерги и Ленора сидели по разные стороны стола, изредка бросая друг на дружку оценивающие взгляды. Гора забот и без того огромная, пополнилась еще одним кирпичиком, и здесь не могли помочь ни магия, ни меч. Травник вздохнул и повернулся к Золтану. «Что теперь?» «Нам нельзя здесь оставаться», — ответил тот. «Он выследил нас». Жуга покачал головой. «Нам не убежать, пока не снимем с зерги ожерелье», — сказал он. «Зерги?» — Золтан поднял бровь. «При тут зерги?» Я сказал, зерги, опешил травник, черт, оговорился, ну, конечно же, слиноры Он оглянулся. По счастью, оба говорили тихо, и девушки, поглощенные своими мыслями, его не услышали. Яльмар откровенно насыщался, и потому был глух и нем, как жареная рыба. Надо же, жуга потер ладонью лоб и криво усмехнулся. И впрямь свихнешься тут, поверишь ли, впервые я вот так попал. «Обычная история. Знаешь, как говорят об этом на Востоке? Нет двух одинаковых ковров, нет двух одинаковых женщин. С каждой все по-другому. Ты не об этом сейчас думай. Есть вещи поважнее». «Да, конечно. Так о чем бишь я?» Он помолчал, собираясь с мыслями, и после паузы продолжил. «Браслеты с ожерельем — это метка. Без магии, но я и пламя, как бы это объяснить?» Охотник посылает зов, а ожерелье для него как зеркало. Пока мы их не снимем, он всегда будет знать, где мы». «Ага», — Золтан нахмурился, — «а снять их не получается?» Жуга покачал головой. «Мм, а нельзя ли выследить, откуда он посылает этот самый зов?» «Вряд ли. Скажи мне лучше вот чего. Сколько народу он успел убить так, как ты давеча рассказывал?» «Пятерых. А для чего тебе?» «Да так, подумалось, что если одного убитого ему хватает в аккурат на одну личину?» «Шайтан», — Золтан вскинулся, — «об этом я не подумал. Тогда выходит у него еще три попытки. Хотя, может, ты и не прав. Но если прав, он не придет сегодня. Два первых трупа обнаружили недели с две тому назад. Сам видишь, сколько времени прошло с тех пор. А остальных убили позже. Гораздо позже». «Думаешь, время для него что-то значит?» Хак пожал плечами. «Что мы знаем о нем?» Травник промолчал. Хак встал и пристегнул к поясу меч. «Значит так, — сказал он, — ждите здесь, я попробую проверить кое-что. Возможно, нам понадобится маг и еще кое-кто». «Маг?» — вскинулся варяг. «Что ты плетешь? Зачем нам маг? Жуга сам ворлок похлеще других». «Не, нам маг не нужен». «Зачем нам маг?» Золтан обернулся с порога корчмы. «Жуга не маг», — ответил он и, помолчав, добавил. «Он... Барака». Дверь за ним закрылась. «Меч». Хрис тянется привычной серебристой полосой и гибкое почти невидимое в профиль лезвия меча сначала с шумом, а затем беззвучно рассекает воздух. «Топор». Меч тяжелеет в острие. Витая рукоять, вбирая серебро клинка, растет в руке, становится массивной и ухватистой, и вот уже возникший за долю мгновения топор с размаху ударяет в стену, сотрясая корчму. Копье. Рукоять превращается в древко. Обоюдо острый наконечник искрится на вершине. Молниеносный выпад пронзает невидимого врага. Посох. Копье становится тоньше и короче. На тупом конце прорастает второй наконечник. Зигзаги, выпады, удары сливаются в сплошную круговерть. Клинки. Прямая трещина рассекает посох вдоль, бежит по древку, разрастается и ширится, блестит металлом. Еще мгновение и две кривые сабли, скованные тоненькой цепочкой, плетут смертоносную паутину. И танцует на клинке. До пояса раздетый и лоснящийся от пота, травник в одиночестве отплясывал в комнате свой дикий танец. Разогретые мышцы приятно зудели, меч подчинялся с небывалой легкостью, изменяясь с такой быстротой, что глаз не мог уследить за ним. Казалось, клинок живет собственной жизнью. В какой-то мере так оно и было. Жуга стиснул зубы и вновь атаковал незримого врага. Не помогло. Отчаяние и ярость не хотели уходить. Усталость не смогла прогнать тревогу. Однако помогла собраться с мыслями. Барака. Что такое Барака? Жуга припомнил, что Золтан уже говорил такое, про Хрис. Барака по-арабски означало «дар свыше», то, что выделяет. Им нельзя владеть, повелевать и всякое такое прочее. Барака — свойство, неумение. «Быть может, дар? Проклятие?» Жуга не знал. Но, тем не менее, он чувствовал, что Золтан прав. Меч был барака. Травник тоже был барака. Они в одинаковой мере владели друг другом, и неясно, кто на кого воздействует. «Ты бился им. Он бился мной. Продай меч, рыжий. Да запросто. А что потом?» Жуга остановился, тяжело дыша. Вложил меч в ножны, вытер пот лба и подошел к окну. Вновь за окном была ночь. Вновь на него, глаза в глаза, смотрело отражение. Вновь память раз за разом возвращала травников в страшный и короткий миг полета со скалы и в черное небытие. Вновь не давала покоя одна мысль. Если Мартин Лонд, друид, охотник за людьми, сумел не только оживить мертвецов, не только сделал их такими же, как сам, но и заставил их самих так думать. То, что мешало магу, во сто крат сильней и старше, также подобрать упавшего со скалы парнишку, наделить его подходящей личиной, заставить думать, как ему хочется, и... Жуга отпрянул от стекла. На миг показалось, что оттуда смотрит бледное в пятнах лицо мертвеца. Но нет, всего лишь показалось. Сердце мчалось бешеным галопом. Жуга вздохнул и принялся натягивать рубаху. Связал в хвост растрепанные волосы. «Я должен с ним поговорить», — пробормотал он про себя. «Во что бы то ни стало, должен». В дверь постучали. «Уже можно?» — линора опасливо заглянула в приоткрывшуюся щель. «Намахался. А то Золтан пришел». «Не один». Она вошла, а за нею и Золтан. А вот того, кто шел за ними...» Жуга не мог взять в толк, где раньше мог видеть этого замотанного с ног до головы в потертый плащ косматого коротышку. Но через миг гость откинул капюшон, и травник едва не подпрыгнул. Эту всклокоченную бороду, блестящие во тьме глаза и нос картошкой невозможно было не узнать. «Орге!» «Ха, таки признал!» Маленький гном расплылся в ухмылке. «Все верно, лис!» Он самый я и есть. Он скинул на пол плащ и шумно поскреб себя подмышками, затем завидел на столе кувшин и, не утруждая себя лишними церемониями, нацедил себе пивка. Залпом осушил кружку, налил еще, забрался на табурет и потянул к себе блюдо с остатками ужина. «Это что ли девка?» — не отвлекаясь от еды, кивнул он на Ленору. Та вспыхнула. «Ты о чем?» — жуга нахмурился. «Об железяках знамо дело». Это он про ожерелье, счел нужным вмешаться Золтан. Ты сказал, что не смог их снять. Вот я и подумал, кто лучше гнома?» Дверной проем перегородила высоченная фигура викинга. Мгновение другое Яльмар недоуменно смотрел, как маленький гном деловито заглатывает сосиски, затем поскреб в затылке. «Зашиби меня, Мьёльнир!» — вскричал он. «Я сплю или твой коркан вправду притащил сюда в самделишного дварфа?» Орги невозмутимо допил пиво и громогласно рыгнул, наглядно доказав свою всамделишность, после чего вытер бороду руками, а руки о штаны, и смерил вошедшего взглядом. «Я-то дварф», дворф без предисловий заявил он, «а ты вот кто такой, что мьёльниром клянешься?» «Чем я клянусь, тебя не касается, а зовут меня Яльмар». Гном соскочил с табуретки и встал перед Яльмаром, выпитив живот и заложив ладони за пояс. Если не считать разницы в росте, они были сейчас на удивление похожи. «Я орги выставив вперед всклокоченную бороду, гордо заявил он. «Мой прадед ковал кувалду бородатому. Усек?» Викинг не нашелся, что на это ответить, и Жуга поспешил отвлечь его, прежде чем Яльмар успел рассердиться или хотя бы удивиться. «Кто при входе караулит?» «А?» — обернулся тот. «Да кто сейчас сюда войдет-то? Зерги там». Я ее потом подменю». Выяснив отношение с викингом, Орги направился к Леноре. Жуга дернул Золтана за рукав. «Надо поговорить». «Не сейчас», — уголком рта ответил тот. «Лучше за дворагом присмотри. Может, чему научишься». Совет был дельный, и Жуга, отложив заботы, поспешил вслед за маленьким гномом. Орги между тем осматривал браслет. Травник перехватил тревожный взгляд девушки. «Ты думаешь, он...» «Можешь ему доверять», — сказал Жуга. Та кивнула и умолкла. Меховая физиономия гнома повернулась к травнику. Глаза его лукаво поблескивали. Казалось, гном едва сдерживает смех. «Так, говоришь, ты пытался его снять? Ведь тут простейшее заклятие». «Не томи», — угрюмо буркнул Жуга. «Я и сам знаю, что простейшее, только ведь не снялось же». Гном уселся на скамейку, перехватил руку линоры поудобнее, и вытащил кинжал. «У нас свои секреты, Лис. Ты можешь что-то в нашей магии и понял, только...» «Не дергайся, человечица, не зарежу». «Так о чем я?» «А, да, так вот. На золото не пеняй, золото чистое, без примесей, да только, видишь, камушки заделаны». «Имир, хорошая работа». «Что для дворага камень? Мы средь камней рождаемся, живем, и в камень же уходим. Вся наша магия в них». «Но этот камень, который рождается не в земле, а в море...» Кинжал в руках дворага проворно выковыривал оправленные в золото жемчужины. Перламутровые шарики один за другим падали в заранее подставленную миску, и прежде чем выпал последний, жуга понял, в чем дело, и хлопнул себя по лбу. «Ваша магия не действует на жемчуг. Вот что мне мешало». «Верно, лис?» дворак напрягся, травник на мгновение почувствовал дуновение силы. Очищенный от жемчуга браслет раскрылся и со стуком упал на стол. орги принялся за второй. «Знает и дворагов получше, сам бы догадался», — продолжал гном, ловко орудуя кинжалом. «Имир, а это что за хренотень? Следилка? Кто вам их подсунул?» Он остановился и покосился на жугу. Камень на браслете травника яростно мигал. Яльмар, Золтан и Жуга переглянулись. «Да ламывай скорее», — сказал Жуга, — «после расскажем». «Куда их?» — Орге приподнял на ладони второй браслет. Золтан и Жуга переглянулись. «Они по-прежнему действуют?» — спросил Хак. Жуга кивнул, ничуть не сомневаясь в этом. «Тогда есть смысл оставить их тут». «Я мог бы забрать их на время», — задумчиво проговорил Яльмар. Взять, потом уйти, чтобы он пошел за мной. А еще лучше разобрать эти цацки по штуке на брата и разбежаться. Этак мы его вконец запутаем. Как вам, а? Вряд ли получится, он может заподозрить неладное. А чего нам ждать? Лучше оставить все как есть, вмешался Орге. Без жемчуга их ничего не стоит отпереть в любой момент. Жуга заколебался, но в это время Ленора подняла голову. Орги как раз возился над застежкой ожерелья. «Не надо», — тихо сказала она, — «пусть останутся у меня». «Жуга», — она повернулась к травнику, — «мне понадобятся дротики». «Ты знаешь, где они», — ответил тот. Щелястая разломанная дверь сортира в Корчмео-Ванды ужасающе скрипела. Жуга развернулся в узком полутемном коридоре и замер, чуть не натолкнувшись на зерги. Отступил к стене, освобождая дорогу. Девушка усмехнулась и покачала головой. «Мне туда не надо». «Понятно», — травник поднял взгляд. «Ждешь меня?» «Сам понимаешь, только здесь и можно поговорить. Вдвоем». «А нужно ли?» «Не знаю», — зерги помолчала. Отбросила волосы со лба. «Думаю, да». Было тихо, только сверху еле слышно доносились голоса. Прислуга с кухни, поразмыслив, разбежалась по домам. Страх пересилил жадность. Осталась одна агата. Травник поднял взгляд. зерги мало изменилось, разве что слегка поправилась да волосы стали подлиннее. В лечении, видно, надобности не было. «Как ты жила?» «Не жалуюсь, бывало плохо, но сейчас получше». «Хм, раз десять представляла нашу встречу», усмехнулась она. А встретились, и вроде не о чем говорить. Эта девушка, давно ты с ней? С линорой Как сказать, не очень. Я об этом не задумывался. А что? Ты ее любишь? Да. Ты не давал ей серебра? Она вампир. Я знаю, мне до этого нет дела. На серебро и кстати, плевать. А, понимаю. Она помолчала. Не ожидала все-таки, что ты... А, впрочем, что я говорю? Не знаю, как ты, но я теперь понимаю, почему Яльм разочистил сюда. «Послушай, зерги», — прервал ее жуга, — взъерошил волосы рукой. «Зачем этот никчемный разговор? Я ничего тебе не должен и ничего от тебя не хочу. Ты прогнала меня на все четыре стороны. Чего уж теперь? Или, может, думаешь, что я тебе в отместку влюбился?» Он усмехнулся. «Так напрасно думаешь. А то, как мы с ней встретились и где...» Долго рассказывать. И надо ли? Не время об этом говорить. Вот как. Да, может, ты и прав. А ты изменился. До тебя сейчас не достучаться. Коркой оброс, а иначе не выдержать всех этих... Потерь. Не могу любить двоих. Прости, если сделал больно, но ты сейчас пожинаешь только то, что посеяло. Повисло неловкое молчание. Скажи, жуга вдруг замялся, ты... «С Яльмаром сейчас?» «Нет», — девушка взглянула травнику в глаза. «Он хороший, и я приплыла на его корабле, но я не с ним. Хоть он, наверное, был бы не прочь. А знаешь, мне все-таки жаль, что ты так быстро меня забыл. Я не забыл, я никогда и ничего не забываю. Ни плохого, ни хорошего. И я очень благодарен тебе. Но мне было больно, и больно сейчас. Прости, меня ждут». «Подожди!» зерги замерла, кусая губы. Я хотела сказать тебе еще одну вещь. Помнишь те стихи? Жуга кивнул. Так вот я вспомнила, там есть еще пара строк. Вот, послушай. зерги закрыла глаза и прочла. Четыре есть зверя и времени года. У каждого время свое и порода. Волков встретишь к помощи, псину к беде. Медведь спросит строго и плату возьмет алисы помогут, да все не тебе. Коль ты человек, боль тебя обойдет. Но если ты лис, не протився судьбе». Жуга стоял, косясь на узкую дверь с прорезанным в ней дурацким окошком в виде угловатого сердечка масти черв, и лишь поэтому остался жив. На сей раз никакого скрипа не было, дверь просто разлетелась в щепки. Охотник сделал шаг и оказался в коридоре. «Берегись!» Жуга метнулся к зерги и оба повалились на пол. Меч Лонда свистнул, рассекая воздух, выбил искры из торчащего в стене гвоздя и запетлял неровными восьмерками, неудержимо, мощно, быстро. Слишком быстро. Яльмар. В узком коридоре мечнику трудно было развернуться для хорошего удара. Жуга оттолкнул зерги и зашарил по полу в поисках оружия. Под руку попались только швабра и помойное ведро. Недолго думая, травник запустил в охотника тряпкой и вскочил с ведром в руках. Выплеснул ему в лицо грязную воду, отбил удар и поднырнул под занесенный меч. яльмар Меч врубился в дерево. Ободья треснули, ведро рассыпалось. Травник повалился на спину и, прежде чем охотник замахнулся вновь, ударил снизу вверх, что было сил, обеими ногами. И попал. Подброшенный охотник влетел в раскрытую дверь, и с треском рухнул в выгребную яму. Прогнившие доски стульчика не выдержали такого испытания. «Черт!» — пробормотал Жуга, садясь и потирая ушибленный локоть. «Надо же!» Такого результата он не ожидал. По лестнице со страшным топотом сбежал Яльмар. За ним, прыгая через две ступеньки, мчались Золтан и Ленора. орги явиться не соизволил. «Что, опять?» Жуга указал на темный провал. Викинг опасливо приблизился и заглянул вниз. Мутная зеленая жижа была неподвижна. Волны ужасающего смрада разносились по коридору. Яльмар содрогнулся. «Он там?» Зерги кивнула и отвернулась. Ее стошнило. «Что за дурь ходить по делу без оружия?» Взорвался Яльмар. «И вообще, как он сюда пролез?» Он посмотрел наверх. «А, крышу разобрал. Вон, гляньте!» Некоторое время царила тишина. В пролом заглядывали звезды. «Черт возьми!» — нарушил молчание Хак. «Здесь и так не очень уютно, а ты разгромил единственный сортир в этой харчевне». «Кстати!» — он посмотрел на обоих. «Что вы вообще тут делали?» Зерги и Жуга переглянулись. «Говорили!» — сказал Жуга. «Хозяйка!» — Агата обернулась. Травник стоял в проеме кухонной двери, чуть согнув в колени правую ногу. После схватки с третьим двойником охотника он снова стал хромать. Жуга сильно похудел за несколько последних дней. На его скуластом, потемневшем от усталости лице, поблескивали голубые глаза. Белел шрам на виске. «Чего тебе?» Травник не ответил. Агата помедлила, затем махнула рукой. «Ну, заходи, раз пришел, садись». Травник благодарно кивнул и медленно опустился на трехногий темный табурет. Прислонился к стене и закрыл глаза. «Есть хочешь?» — Жуга помотал головой. «Почему вы не ушли?» — спросил он, не открывая глаз. Камень на его браслете медленно переливался красным. Плавное движение завораживало взгляд. Агата помолчала. Протерла полотенцем и поставила на полку глиняную кружку. Пожала плечами. «Куда мне уходить?» «Домой». Агата обвела рукой вокруг. «Это и есть мой дом». «Дом», — со вздохом повторил Жуга и умолк. Агате казалось, что, несмотря на закрытые веки, рыжий постоялец прекрасно знает, даже видит, что творится вокруг. Впрочем, подобным ее вряд ли можно было удивить. Агате было под сорок, и за долгую бытность она успела насмотреться чудес. Она не могла понять другого. Ей почему-то было жалко парня. Травник вдруг открыл глаза. «Давно вы работаете на Золтана?» — спросил он. «Я не работаю на Золтана», — ответила Агата. В голосе ее чуть слышной ноткой недовольства прозвучал упрек. Жуга вздохнул, взъерошил волосы рукой. «Что ж, может так даже лучше?» Он поднял руку к плечу, непослушными пальцами расстегнул серебристую пряжку перевязи, положил меч вместе с ножнами на стол, подвинул в сторону Агаты и некоторое время сидел молча. Затем сказал, глядя в сторону и никому не обращаясь, как бы про себя. «Отдадите это Золтану». «Почему бы тебе самому?» — начала была Агата и осеклась. Травник помотал головой. «Все слишком запуталось», — он поднял взгляд. «Золтан не захочет, чтобы я шел один. А мне? Я должен выяснить сам. Но ведь кто-то должен охранять. Я доверяю Яльмару». — А что до охраны? — он усмехнулся. — Что толку попусту стеречь? — Я сторожу линору от охотника. Ленора сторожит меня от зерги. золтан сразу всех ото всех, а Яльмар — зерги от меня. Жуга помотал головой. — Сторожа сторожей. — Думаешь, сможешь его отыскать? — Кого? Охотника? — травник поднял голову. — Теперь смогу. — Меч хоть возьми. — Жуга покачал головой. Я слишком хорошо стал им владеть. Так хорошо, что уже приходится сторожить себя от него. Прощай, хозяйка, и прости, если что». Сказавший это, травник встал и вышел, не оглядываясь. Входная дверь корчмы чуть слышно проскрипела и воцарилась тишина. Некоторое время Агата смотрела на лежащий на столе меч, затем вздохнула и отвернулась. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» — произнесла она. Застиранная, неопределенного цвета занавеска в угловой нише колыхнулась, и в кухне появился Золтан. «Может, ты и права», — задумчиво сказал он, потирая небритый подбородок. «А может и нет? В таких делах нельзя сказать наверняка». «Нет, но каков? Чтобы самому оставить Ксиал, двораги такого не упомнят». «Знаешь, Марта, с каждым разом я все меньше понимаю, что он собой представляет. Он человек? Кто знает?» Женщина молчала, теребя висящее на плече полотенце. «Мне кажется, он устал», — сказала она. Опять поссорился с девушкой. «Да, они поругались из-за этой зерги. Страшно поругались. Глупая девочка, нашла время ревновать. Было бы из-за чего?» Агата помолчала. «А та, вторая, это белая стрела?» «Зерги?» «Да». «Думаешь, это она?» «Наемный убийца, ночной кошмар трех городов, вот эта девчонка?» «Я не знаю», — Золтан пожал плечами. «Даже если так, что с того?» «Ничего, просто разрешилась еще одна загадка. Я попробую потом поговорить с варягом, кажется, он к ней неравнодушен». «Думаешь, он не знает?» Золтан промолчал. «Золтан, а может, хватит такой жизни? Давай уедем, купим дом в деревне. Ты же сам хотел. Не сейчас, Марта, потом. Вот закончу с этим делом. Ты всегда так говоришь, вот и сейчас послал парня на верную смерть. Не упрекай меня, его никто не заставлял. Этот парень крепче гнома». Он дважды выбирался из таких передряг, что другой давно бы отбросил копыта. А о скольких его похождениях мне еще неизвестно. Знаю наверняка, что охотнику не поздоровится. Жуга, похоже, оборвал подвеску с браслета. Как думаешь, он вернется? Попробуй угадать три имени цыгана, хмыкнул Золтан. А впрочем, он вынул из кармана менку. Если упадет орлом, погибнет. Решкой выживет. «Ну что, бросаем?» Хозяйка не ответила, и Хак прищелкнул пальцами. Монетка с еле слышным звоном закружилась в воздухе, упала на ребро, покатилась по полу, нырнула в щель меж разошедшихся досок и пропала. Агата и Золтан переглянулись. «Вот и ответ», — сказал негромко Хак. Встал и сгреб со стола меч. «Пойду предупрежу варяга». Тихие шаги шуршали по брусчатке мостовой, чуть слышным эхом отражаясь от корявых стен. Здесь не горели фонари, да в этом не было нужды. Бледная голубизна светлеющего неба с успехом заменила ровный полукруг луны. Восток занялся розовым, но здесь, средь узких ущельей городских проулков, был невиден горизонт. Мелко и нудно накрапывал дождик. Было холодно. Травник шел по городу. Кругом были трущобы, покосившиеся дома с прогнившими крышами и выбитыми окнами, угрюмые дыры подворотен, неровные пятна краснокирпичной кладки, подобрушившейся штукатуркой, редкие раздолбанные фонари. В мощенной камнем мостовой зияли черные проплешины земли. Воняло гнилью и мочой. Над головой скрипел сорванный ставень. «Уйду!» — с непонятным иступлением подумал Жуга. Останусь жив, уйду из города, чего бы мне это ни стоило. Браслет сжег руку. Камень матово мерцал в рассветном полумраке. Похоже, травник не ошибся, оборвав трелистник. Стоило закрыть глаза, и в темноте сразу возникала стежка серебристого сияния. Узел уверенно ввел его среди лабиринта улиц к выбранной цели. Впрочем, это еще предстояло проверить. Неощутимая путеводная нить обрывалась меж двух домов. Узкий переулок уводил его к слепым задним стенам незнакомого квартала. Он плохо знал город. Помедлив, травник решительно свернул туда, и вскоре перед ним замаячила обшарпанная дверь черного хода. Дом был покинут, из мебели только лестница и остатки дымохода. Всюду груды мусора. Стены запятнали плесень и паутина. Заколоченные окна выходили на другую улицу, смутно пробуждая знакомые и почему-то не очень приятные воспоминания. Жуга закрыл за собою дверь и помедлил, привыкая к царившему внутри полумраку. Комната была пуста. «Лонд!» — громко позвал Жуга. Ответа не последовало. «Лонд, я знаю, что ты здесь. Не прячься, покажись». Серая фигура в проеме выбитой двери возникла словно тень. Ни скрипа, ни шороха. Узкое длинное лицо охотника казалось белым пятном на фоне темноты. Из-под полы плаща выглядывали ножны. «Я без оружия», — жуга показал охотнику открытой ладони. «Я пришел говорить». Охотник, молча не мигая, смотрел на травника. В глазах его была усталость, страшная, почти нечеловеческая усталость. «Я не хочу говорить», — сказал он наконец. Жуга вздохнул, взъерошил волосы рукой. «Я хочу», — медленно, с расстановкой сказал он, «чтобы ты оставил Ли в покое. Отныне и навсегда. Твой наниматель мертв. К чему тебе ее смерть? Скажи, я хочу понять». На лице охотника возникло подобие кривой и совсем невеселой улыбки. «Глупец», — холодно сказал он, — «ты не поймешь». «Я здесь ни при чем. Эшер принес жертву, я связан с заклятием. Я не вернусь, а если даже и вернусь, не выполнив задание, не проживу и дня. Так заведено, и не мне менять порядок. Девчонка должна умереть». «Ты мог бы остаться здесь», — предложил Жуга. «Мы постараемся что-нибудь придумать». «Нет», — охотник покачал головой, — «даже и не думай». «Ее ты все равно не получишь. Даже если я убью тебя? Даже если получится, есть человек, который сделает все, чтобы избавить город от тебя. Ты обречен, Лонд». «Да», — медленно с задумчивостью в голосе проговорил тот. «Тот парень, Золтан, знает свое дело. Я послал пятерых дхорков, из них не дошел ни один. Но я умнее, чем ты думаешь, лис». Я позаботился о нем». Плащ распахнулся, и клинок охотника медленно пополз из ножен. «Как думаешь, кого выцеливает девчонка с арбалетом?» Жуга мгновение стоял, осознавая сказанное и, чувствуя, как ширится, растет в груди холодная пустота негаданно подкравшейся беды. «Нет», — прошептал он. «Да», — сказал охотник, и шагнул вперед. В корчме у ванды было тихо и темно. Хак медленно прошел из кухни в зал и встал у крайнего стола. Огляделся. Свеча в тяжелом глиняном подсвечнике уже почти сгорела. Камин был пуст и холоден, из его темного зева тянуло сыростью. По стеклам барабанил дождь. Занималась заря. «Золтан?» Золтан поднял взгляд. Наверху стояла Ленора. «Ты один?» Девушка посмотрела по сторонам. «А где Жуга?» «Ушел». «Ушел?» — переспросила та. «Куда ушел? Зачем? Что это значит? Где он?» Золтан вздохнул и покосился на меч в своей руке. Ленора тем временем двинулась вниз. Хак устало махнул ей рукой. «Стой там! Я сейчас поднимусь!» «Где он?» Дверь наверху приоткрылась со скрипом и в образовавшуюся щель просунулись две бородатые физиономии, большая и поменьше. Челюсти обеих ритмично двигались. «Чего орете?» — проживав, осведомился Орге. «Да, что стряслось?» — поддакнул Яльмар. «Жуга исчез», — сказала Ленора. Яльмар посмотрел на девушку, на Золтана, и вышел на лестницу. «А это что?» — он указал на Хрис. «Евонный меч?» да Пойду позову зерги. Я здесь, донеслось от входной двери. Дохнула сквозняком, огонек свечи затрепетал, по лицам запрыгали тени. Выглянув напоследок на улицу, девушка в зеленом затворила дверь, задвинула засов и прошла к Золтану. Откинула волосы с лба Поговорим, хак. На стол между ними с коротким стуком лег арбалет. Граненая головка белого болта неясно серебрилась. Желобки блестели свежей смазкой. Стрела смотрела Золтану в живот. Не спуская взгляда с Хага, зерги присела на краешек стола. Нога, обутая в сапог, качнулась в воздухе. Яльмар с недоумением посмотрел на нее и двинулся к столу. «Что за...» «Всем стоять!» Арбалет качнулся в сторону варяга и снова повернулся к Золтану. «Шутки в сторону, Хаг! Меч на стол!» Нарочито медленно Золтан положил Хрис рядом с арбалетом. «И свой тоже», — потребовала зерги. Голос девушки звенел натянутой струной. Хак отстегнул пряжку ремня и рукоятью вперед протянул меч девушки Мгновение поколебавшись, та приняла оружие и положила рядом на лавку. «Теперь ножи. Все три». «Шайта на тебе под юбку, девочка», — хрипло выругался Золтан. «Не надоело играться». Тебя ведь подослали, чтобы меня убить. Так давай, делай свое дело. Всего один выстрел. Так ведь, а? Белая стрела». Зерги чуть заметно вздрогнула, прищурилась. «Твой длинный нос когда-нибудь тебя погубит, Хак», помолчав, сказала она. «Да, мне заплатили за тебя. Но с тобой был жуга, и мне хочется узнать, что вы затеяли. А с мертвым не очень поговоришь». Хак поднял голову. «Причем здесь жуга? Жуга не лезет в грязные дела, разве что по незнанию. Так что ножи на стол, и, может, я тебя выслушаю. И если ты его обманул...» Стилет, кинжал и нож присоединились к мечам. «И два шага назад». «Кто тебе заплатил?» — спросил Золтан, отступая. «Охотник? Ты об этой тваре из сортира? Нет, не он. Да и какая разница?» Все равно человек был от него. Мы зря теряем время, Зерги, все висит на волоске. Жуга сейчас пытается его найти, а ты устроила допрос. Отдай оружие. Так, говоришь, Жуга ушел его искать. И почему ты не с ним? Он хотел идти один. И оставил здесь свой меч, Зерги подняла арбалет. Я тебе не верю. Яльмар шагнул вперед. Зерги, погоди, не делай этого. Но было поздно, стопор арбалета сухо щелкнул, и стрела осталась, где была. Все замерли. Зерги ошеломленно опустила оружие. Хак медленно раздвинул руки, и меж ладонью у него возникла тонкая струна. «В следующий раз, когда соберешься стрелять, — сказал он, — проверь, на месте ли тетива». «Ах ты!» — Зерги схватила меч и вырвала клинок из ножен. «А ну сядь!» — вдруг рявкнула Ленора. Все обернулись к ней. В руках у маленькой девушки был дротик. «Убью, если дернешься». «И ты туда же», — проворчал варяг. «Нашла время». «Тихо!» — Золтан предостерегающе вскинул руку. «Слышите?» В каминной трубе зашуршало, взметнулась зала и охотник, на ходу выхватывая меч, шагнул из камина в корчму, оказавшись меж двух девушек. Зерги и Ленора отскочили в стороны. Первая — отточенным движением бойца, вторая — легким пируэтом танцовщицы. Охотник замешкался, вдруг оказавшись перед выбором. Золтан не медлил ни секунды. У него не было оружия, оно ему и не понадобилось. Распластанное тело мелькнуло в воздухе, стальная тетива захлестнула шею двойника, и охотник рухнул. Хак рывком раздвинул руки, из-под пальцев брызнула кровь. Ноги охотника задергались, он заметался и вскоре замер. Голова безвольно откинулась назад, почти отрезанная начисто. Крови вытекло совсем немного, черты лица подернулись дымкой и начали расплываться. «Зашиби меня, Мьёльнир!» — пробормотал викинг, помогая Золтану подняться. «Опять двойник!» «Отдай тетиву, Золтан!» — помедлив попросила зерги. «Я не стану тебя убивать!» золтан посмотрел на яльмара варяг кивнул отдай ручаюсь не убьет золтан передал ей тетиву зерги тотчас зарядила арбалет хак опоясался мечом повесил за спину хрис рассовал по местам ножи посмотрел на линору куда ушел жуга спросила та не знаю кто знает орги он учует драупнир за милю Входная дверь содрогнулась от удара, засов слетел, и на пороге корчмы возникла серая фигура охотника. Две девушки взвизгнули и разом упали на колено. Охотник отступил назад, пошатнулся и рухнул замертво. Меч выпал из его руки и звякнул обрусчатку. Из выбитых глазниц торчали две стрелы, белая из правой, черная с пучком цветастых перьев из левой. Яльмар и Золтан переглянулись. Однако, только и смог сказать варяг.